Глава седьмая. Драконье гнездо. «Дальше вы трое отправитесь к дирижансам, а мы...» Поль кинул взгляд в мою сторону. «Мы смело верхом». На лицах ребят отразился испуг в перемешку с недоумением. «Вы понимаете, что это значит?» робко подала голос Кайра, явно озвучив мысли товарища и с опаской косясь на наших коней. Дальнейшие попытки что-либо сказать были пресечены. Поль, проигнорировав слова девушки, просто-напросто развернулся и пошел вдоль улицы, а нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Вот раздражает меня порой его высокомерие, будто мы права голоса не имеем. Но сейчас ругаться себе дороже. Одна я обратно в академию не доберусь, если перессоримся в пух и прах. Идя рядом с ребятами, я думала над словами Кайры. Поездка на Вороном настолько вскружила мне голову, задев в душе молчавший прежде струны, что я слепо обрадовалась тому факту, что нам с внезапно полюбившимся конем не придется расставаться. Ломала голову, как убедить руководство Академии позволить держать животное. Гадала, где добывать ему корм или деньги на его покупку. Да что уж тут скрывать, я, конечно же, еще в пути догадалась, что это не простая лошадка, но гнала прочь дурные мысли. Слишком приятно было ехать на Леросе. А теперь опять вспомнилось как еще там, возле ворот Академии, Погонщик поведал о лиросах, прибившихся к табуну. Иду, сама того не замечая, поглаживаю шелковисто бок Воронова. Взглянула на него. Нет, не может такое прекрасное создание быть злым. Да и никакой угрозы от него я не ощущаю. Наоборот, кажется, он тянется ко мне навстречу, даря любовь и тепло. Если ты и лирос... Приостановившись, я взглянула в темно-карие глаза своего коня и ласково погладила его по морде. В завершение еще и в нос чмокнув, после чего продолжила то врут все о вас. Я чувствую, ты хороший. Конь довольно всхрапнул, будто соглашаясь, и очень осторожно ткнулся бархатистым носом мне в лоб, вызвав у меня улыбку и неудержимое желание обнять животинку и никогда никуда его не отпускать. Вскоре мы добрались до места гордо именуемого станции дирижанцев, о чем гласила вывеска на одном из зданий. Здесь обнаружился всего один фургон с полузями, как на санях, вместо колес. Полю потребовалось около пяти минут, чтобы отыскать пожилого извозчика и объяснить явно только что проснувшемуся старику, что именно от него требуется. Тот, осознав, что ему выпала честь вести гостей в замок правителей, их края, отреагировал, мягко говоря, странно. Как и конюх, он непрестанно рыболепно кланялся, но при этом с каким-то плохо скрываемым ужасом косился на поле, будто ожидая, что тут вот-вот его убьет, не сходя с этого места. «Ничего не понимаю». Товарищ не производит впечатления опасного человека. Порой он излишне прямолинейен. Это доводится да, за ним такой грешок. Принципиален. Помятуя о его непрекращающемся противодействии с главой вертонгской шайки, приходится признать, есть такое дело. Но испытывать по отношению к нему вот такой почти животный страх? Может, извозчик чем-то провинился перед местными властями и теперь боится, как бы его не покарали? Тебе настолько приглянулся этот городишко, что ты решила дождаться тут наступления вечера? вывел меня из задумчивости сам объект размышлений. «А?» — встрепенулась я и только сейчас заметила, что ребята уже уселись в дирижанс, а пуль горцует рядом на своем гнедом «А?» — спохватилась я и, на удивление, шустро забралась в седло. Выехали мы из города через другие ворота, сразу же очутившись на занесенной снегом дороге. Стражники проводили нашу процессию безразличными взглядами, что в очередной раз меня поразило. «Ну ладно, предположим, с той стороны города... Попались нам на удивление нелюбопытные воины, но эти такие же. Не бывает так, по-моему. Должны же были хотя бы для порядка поинтересоваться, кто такие, да куда следуем. Но нет, лишь мазнули равнодушными взглядами. Так враги придут, а они ухом не поведут, пропустят в город без вопросов. Какой тогда смысл его охранять вообще? Солнце спрятало за верхушками деревьев, а мы все продолжали свой путь. Впереди привычно ехал поль, за ним так называемый дилижанс. Я же, желая спокойно подумать, не отвлекаясь на болтовню с товарищем, завершала нашу процессию. Мысли вертелись вокруг только что покинутого городка, странного отношении его немногочисленных обитателей к полю, его семье, о неожиданно обретенном коне. Или, честнее сказать, демоне. Как-то не укладывались в голове известные мне сведения о лиросах и собственные ощущения. Никакого упадка сил я не ощущала. Наоборот, с первого же момента, рядом с вороным красавцем, Меня будто окутало защитным коконом. Вон, ребята, всю дорогу тряслись от холода и ветра, а я ни того, ни другого не ощущала. Знай себе, наслаждалась поездкой. Если бы еще и окружающие пейзажи глаз радовали, вообще сказка была бы, а не путешествие. Вскоре лес начал редеть, и впереди на фоне заката нам предстало непередаваемо прекрасное зрелище. Посреди лесов и лугов вздымалась ввысь, словно стремясь к небу, огромная скала. По одному... Наименее наименеевесственному ее склону велась зигзагами вырубленная прямо в скальных породах дорога а на вершине стоял замок рассмотреть его в лучах заходящего солнца не удавалось видны были лишь силуэты башенок донжона и крепостных стен не невесть зачем нужных на такой то верхотуре да еще и в защищенной со всех сторон долине но как бы оно ни было родовое гнездо нашего товарища представляло собой захватывающее зрелище вот только необходимость взбираться по заснеженной дороге с отвесным обрывом, вызывала оторопь и искреннее желание повернуть назад. Однако Поль уверенно ввел нашу процессию к подножию скалы, и мне не оставалось ничего иного, кроме как следовать за ним и дилежансом. О том, как поднимались наверх, даже вспоминать не хочется. Поначалу все шло хорошо, а вот примерно на середине пути дилежанс, а на обледеневшем участке, начал оттащить к краю дороги, за которым начинался отвесный обрыв. Поль соскочил со своего гнедого и вместе с извозчиком пытался оттащить фургон от пропасти. Запряженные в него лошади, оскальзываясь на гололюде, изо всех сил тянули дилижанс. Но тот, казалось, несмотря на усилия, вот-вот сорвется вниз. Самое жуткое, что двери для пассажиров выходили как раз на обрыв. И у ребят не было возможности выбраться наружу. Вот тут-то мы с Полем и оценили своих скакунов. Мой вороной преклонил колени, будто намекая, чтобы я слезла и как только остался без седока, вместе с гнедым кинулся копас на покачивающейся на краю пропасти полоски и, через мгновение, перед нами уже стояли неведомые твари типа огромных буйволов, но с мощными крыльями, за спиной человеческими руками, растущими прямо из предплечий. Только седло, сброи да переметные сумки, валяющиеся теперь на дороге, напоминали о том, что тут были оседланные кони. О том, что мне все это не померещилось, говорила и масть неведомых существ. Гнедой взлетел и, повиснув над бездной, приподнял край дилижанса, в то время как мой, вот уж точно не конь. В общем, мой вороной, по размерам ставший раза в три крупнее обычных коней, бодро подскочил к запряженным лошадям и, ухватившись за оглобли, что из сил потянул на себя. Перепуганные лошадки взвелись, на дыбы готовый сигануть вниз, но он удержал, вытащил на устойчивый участок дороги и так и повел упирающихся животных наверх оставив нас с полем и извозчиком стоять на дороге с раскрытыми от изумления ртами. Собственно, мы-то с товарищами хоть и не были готовы к такому повороту событий, но хотя бы осознавали, что у нас не простые лошадки, а лиросы, в то время как бедный извозчик, кажется, шишку набил, беспрестанно осеняя себя святым кругом, и перед этим каждый раз крепко стуча пальцами по переносице, начинающей на глазах припухать и наливаться краснотой. Вот спрашивается, чего так бояться? Наши лиросы Спасли и его добро, и наших друзей. Никому ничего плохого не сделали. А этот идиот еще и упирался теперь, не желая идти следом. Ох, если бы имелась возможность тут развернуться, то мы бы отправили бы дилижанс обратно, а сами предпочли бы подняться к замку пешком. Но, увы, такой возможности не было. Не желая больше рисковать, ребята ошалило, поглядывая на Лерусов, вылезли наружу. Все вместе побросали в салон сброшенные демонами вещи и упряжь и направились вверх, а полю пришлось тащить за нами упирающегося извозчика. Еще дважды дилижанс норовил сорваться, но обошлось. Сейчас, когда моего Воронова не было в непосредственной близости, я в полной мере ощутила на себе всю силу непогоды, и ветер, и холод, и скользкую поверхность, довольно круто уходящей вверх дороги. Мысленно не раз поблагодарила физрука за то, что он и в снег, и в зной гонял нас по полосам препятствий, иначе я ни за что не добралась бы до цели. Достигли крепостной стены уже в сумерках. Лошади к этому моменту немного успокоились. Леросы перекинулись обратно, приняв внешний вид коней, и смиренно встали в сторонке Я глянула на них, и в порыве дернулась было к вороному, чтобы погладить, но в душе запоздало шевельнулся страх. Пусть леросы показали себя совершенно не такими, какими их описывают в учебниках, но как ни крути, они демоны, а значит, с легкостью могут проявить хитрость и коварство. Например, сначала привяжут к себе жертву, ватрутся в доверие и уже потом начнут качать из нее жизненные силы. Эти мысли несколько остудили мой пыл, заставив остаться на месте, а не кинуться к принявшему вид коня демону. Спустя пару минут со стороны надвратной башни послышались голоса. Поль что-то крикнул в ответ, но его слова заглушил неожиданно налетевший порыв ветра. Следом раздался скрежет, и огромные ворота начали открываться. «Добро пожаловать в драконье гнездо!» Стараясь перекричать ветер, крикнул Поль, и приглашающий махнул рукой. «Драконье гнездо?» — переспросила я у стоящей поблизости Сейморы, а у самой мелькнула странная мысль. «Драконы же гнезд не вьют, они ведь в пещерах живут». «Так называется их родовой замок», — отозвалась подруга, и мы двинулись в сторону распахнутых настежь ворот. Проходя под надвратной башней, подивилась толщине стен. Метра два, не меньше. Да и ворота мало того, что высотой метра четыре, так и толщина створок не меньше полуметра. Тяжеленная, наверное. Как только держится Вот и спрашивается, зачем такие маниакальные предосторожности. В долину попасть непросто, сюда подняться тоже. Площадка перед воротами не столь и велика. То есть, даже если предположить, что какие-то особо настырные враги подберутся к замку, то к воротам и стене одновременно подойдут не больше дюжины конных или пары десятков пеших воинов. Стоит ли против них такую защиту организовывать Внутренний двор, в отличие от предвратной площадки, поражал внушительными габаритами. Еще на подходе к скале я обратила внимание на масштабное строение, но все же тогда расстояние смазывало его истинные размеры. и своей нынешней жизни я даже не смогла отыскать сравнения а вот и той, почти забытой, земной, это место больше всего напоминало взлетно-посадочную площадку аэродрома. Хотя, может, мне так показалось, в неверном свете звезд и лун. Пока я размышляла, к нам подоспели слуги Элиросов, увели в конюшню, забрали багаж из дилижанса, выпрыгли бедных, перепуганных насмерть лошадей и спровадили вслед за нашими демонами. «Братишка!» Раздался звонкий возглас, и по ступеням, ведущим ко входу в замок, едва ли не кубарем, слетело нечто вихрем, налетевшее на поле. «Сейла!» Наш товарищ подхватил это нечто при ближайшем рассмотрении, оказавшейся девушкой и с радостным смехом закружил вокруг себя. От созерцания этой картины у меня в душе что-то ёкнуло, и так захотелось оказаться на её месте, что к горлу подступил комок, а на глаза навернулись слёзы. Пришлось отвернуться, сжав кулачки, дабы не выдать своей странной реакции. «Что с тобой?» — слегка коснулась моей руки Симона. «Ветер!» — буркнула я, укратко утирая глаза. Дальнейшая как-то смешалось в голове слишком много произошло событий за столь короткий промежуток времени. Беглое знакомство с сестрой и братьями Поля, шокировавший своей конструкцией замок, поразивший шириной коридоров, оконных проемов и дверей, а также высотой потолков, не говоря уже о холодной функциональности имеющейся здесь мебели и отсутствии каких-либо декоративных элементов, способных вдохнуть в эти каменные стены хоть каплю уюта. Потом нам показали наши комнаты. Моя оказалась просторной, с огромным, воистину, королевским ложем и большим камином, в котором полыхал неимоверно дорогой магический огнекамень. К спальне примыкали гардеробная и туалетная, ненамного уступающие по размерам самой комнате. И повсюду огромные метра по четыре высоту окна и двери, и куда ни глянь, везде камень, камень, камень. Благо, хоть тут на окнах имелись гардины, в отличие от коридоров. Я едва успела разложить свои немногочисленные вещи, умыться и сменить одежду после дороги, как в дверь постучали. На пороге неуверенно мялась хорошенькая девушка лет шестнадцати. камилла робко произнесла она, почему-то потупив взор, — «вас ожидают в обеденной зале». И опять мы идем по пустынным каменным холодным коридорам, где гуляют сквозняки, а каждый шаг отдается гулким эхом. А ведь, насколько я наслышана, рот де ларга отнюдь небезен. Так почему бы не застелить полы коврами, — и не украсить стены гобеленами, или хотя бы гардины повесить на окна в коридорах. Все как-то теплее и уютнее, казалось бы. Да, понимаю, замок очень большой, и разом такое устроить накладно и хлопотно, но что и мешает облагородить хотя бы жилые его части. Войдя в раскрытые двери, я на миг замерла, щурясь от непривычно яркого света. Под потолком светилось множество пляресов, магических шаров, используемых для освещения помещений в этом мире. Сам же зал поразил своим величием. Да, он оказался под стать всем виденным мною ранее помещением этого замка. Высоченные каменные потолки, опять же каменные стены и пол, незавешенные окна, большущий стол, занимающий едва ли не треть помещения, и вдоль него длиннющие широкие скамьи, без спинок и лишь во главе громоздкое кресло, больше напоминающее трон. Вот только отделано здесь все было не безликим серым камнем, а разноцветным. Основной белоснежный эффект гармонировал с темно-алым и темно серым почти черным. Выложенные камнями симметричные крупные узоры придавали помещению торжественный вид. Все уже были в сборе и ждали только меня. Дело в том, что с учетом особенности здешней меблировки усаживались за стол строго в определенной очередности. Нет, мужчины, конечно же, могли переступить через сиденье лавки, заняв положенное им место, но женщины в длинных полплатьях при всем желании Сделать этого не смогли бы. Это в академии и дипломированным магичкам дозволялось ходить в брюках, а вот в гостях и на торжествах платье и только платье. Наконец-то мы с девчонками пробрались к отведенным нам местам. Рядом со мной села Леон, затем Сейла и Поль. Остальные устроились напротив, оставив кресло свободным. Стоило всем усесться, как вокруг засновали слуги. Поначалу за столом ввелся ни к чему не обязывающий светский разговор о том, нравится ли нам учиться в академии, о пути сюда. О наших впечатлениях от долины, города и замка никто не затрагивал, из-за чего еще больше казалось, что хозяева этих земель явно что-то скрывают. Завели речи о доставшихся нам с полем Леросах. Но, увы, ничего более или менее информативного из этих разговоров вынести не удалось. Еще выяснилось, что буквально сегодня в полночь, накануне слияния лун, сестра Поля Сейла отпразднует свое совершеннолетие. И завтра нас ждет двойной праздник. Я иначе представляла себе застолье в честь приезда Поля и его друзей. Что-то типа многократной смены блюд и тому подобного. А нет. Подали жаркое с овощами, выпечку типа кексов и чай из сушеных трав. Непонятно только, зачем вокруг нас столько слуг вертится, а на столе выложено такое изобилие приборов. Хотя, кто знает, может, это неотъемлемая часть их родового этикета, например. За время застольного общения у меня почему-то сложилось ощущение что мы тут не просто гости. Казалось, будто мы очутились на смотринах. Родственники Поля хоть и показали себя радушными хозяевами, однако его старшие младшие братья почти не сводили взгляды с меня и подруг, а его скромный невинный на вид сестра постоянно перешептывалась о чем-то с Леоном. Не знаю уж, как чувствовали себя мои друзья, заняты разговорами, но я была явно не в своей тарелке. А еще, еще жутко смущали мои странные чувства при виде теряющего дар речи Леона, когда к нему обращалась сестра нашего товарища, да и искренняя радость, прескавшаяся в глазах Поля, когда тот смотрел на сестру, тоже оставляла какой-то неприятный осадок на душе. Ревность? Глупо, но это однозначно она. Беда только в том, что вызывал ее не один человек, а оба мои друга. Почему в Академии я ничего подобного не испытывала? Наверное, потому что там мало кто обращал внимание на Леона, воспринимая его все тем же смешливым и вечно краснеющим толстячком а внешне вполне привлекательный поль держался от всех девчонок особняком, предпочитая им мое общество. Раньше это воспринималось как данность. Ребята всегда крутились возле меня. Да, рядом со мной неизменно были беззаботная болтушка Симона и тихоня Кайра, явно влюбленная в поле. Подруга никогда открыто не говорила о своих чувствах, но только слепой мог не заметить ее мечтательных взглядов, нет-нет доустремляемых да на него. Она и сейчас рассеянна, Возя вилкой по тарелке, слегка склонила голову так, чтобы распущенные волосы спадали на лицо. Из-под густых темных ресниц тайком любовалась его профилем. Вот только меня этот нюанс нисколько не цеплял, ведь объект ее воздыхания, хоть вечно и цеплялся, к моим словам, норовя поссориться, но все равно первым шел на перемирие. А моих подруг зачастую просто-напросто игнорировал. Удивительно даже, как он вспомнил об их существовании, приглашая нас в гости. И вот сейчас оба моих товарища целиком и полностью дарили свое внимание другой девушке. Ладно, Полю она сестра, но все равно меня задевало, с каким счастливым видом он общается с Сейлой, но ли он? Было очевидно, белокурая красотка с по-детски пухловатым кукольным личиком и наивными небесно-голубыми глазами поразила его, как никто другой. Он едва ли не пожирал ее глазами, когда та смотрела в другую сторону и смущенно отводил взгляд, порою даже краснее, стоило ей обернуться. Неприятно ощущать себя собакой на сене. Хотя о чём это я? Да, придётся принять как данность. Меня тянет и к Леону, и к Полю. Не знаю, то ли это я просто-напросто созрела для отношений, то ли боком выходит мой земной опыт, требующий прекратить затянувшееся физическое воздержание и избавиться от, от совершенно не ценившегося земным обществом предрассудка именуемого девственностью. А может, пришло время для романтики, и я влюбляюсь? Интересно, любила ли я в своей прошлой жизни? Помню первое физическое влечение, близость и боль разочарования Помню, как меняла любовников, не желая привязываться к кому-то одному и вновь переживать болезненный разрыв. Выбирала для этих одноразовых отношений незнакомых мужчин, что сводило на нет вероятность наших следующих встреч. Но это все физиологии и гормоны. А была ли любовь? Воспоминания о земном прошлом постепенно стираются и тускнеют. Становится все сложнее восстанавливать в память эпизоды из той жизни. Судя по всему, если прежде мне и удавалось испытать это чувство, то его растоптали, заставив бояться повторения. И вот судьба предоставила мне второй шанс — возможность поверить и полюбить. Хочу ли я рискнуть? Однозначно да, и мои споры с кем бы то ни было тут ни при чем. Но почему объектом для этого рискует стать не какой-нибудь принц на белой виверне, а кто-то из моих друзей? Я горько вздохнула, чем привлекла внимание сидящих за столом. Смущенно улыбнулась друзьям и мысленно одернула себя. Как бы оно ни было, оба потенциальных избранника видят во мне лишь подружку, так что не стоит строить иллюзии насчет «жили они долго и счастливо». Наверняка где-то бродит мой принц в поисках такой вот единственной и неповторимой меня. Просто пока наши пути не пересеклись. Всего-то и надо набраться немного терпения и подождать.